Глава тридцать восьмая. Три часа до Сиднея. Майна. Я сжимаю лежащую в кармане записку. Воображаю, как София лежит на животе в своей комнате, высунув язычок. Когда выводит каждую букву, аккуратно закругляя хвостики каждой буквы вдоль линии, как я ее учила. Мамочки, с любовью. София не в первый раз припрятала для меня что-то из своих кулинарных творений. месяц назад я разбирала сумку в нью йорке и обнаружила кусочек бананового пирога завернутый в салфетку и засунутый в туфлю но вот записку она приложила впервые послание которое я оставляю перед отлетом софия похоже едва ли замечает и я часто гадала осмотрит ли она на них вообще однако не исключено что дочь чему то учится на примере того что я их оставляю возможно мы наконец начинаем двигаться вперед я закрываю глаза набирая сил от этой мысли и от записки в кармане бормочу безмолвные заверения вкладывая в них всю свою энергию будто одной веры достаточно чтобы они оказались правдой она в безопасности вы выполнили свои условия чтобы обеспечить ее безопасность адам не допустит чтобы с ней что нибудь случилось при упоминании имени адама мне становится легче я вспоминаю все за что люблю мужа то чего мне не хватает с того дня как мы разъехались да кати все было прекрасно он сделал бы для меня все на свете а я для него так бывает когда кого то любишь я смотрю мимо ганга на пустой проход в конце которого ензы стоит около двери кабины пилота и в голове у меня начинает зарождаться план. я совершенно уверена что знаю об угонщиках такое, чего неи известностно даже миссури и это поможет нам проникнуть в кабину пилотов. Я представляю как франческо садиться в командирское кресло и будто бы слышу ее знакомый голос приказывающий борт проводникам приготовиться к посадке и сердце мое воспаряет от надежды скоро оказаться дома. у меня есть вай фай раздается крик откуда то из дальнего конца салона я вскакиваю спотыкаясь спешу туда не обращая внимания на угонщиков и мое желание поговорить с адамом пересиливает чувство самосохранения вижу поднятую вверх руку торжествуще размахивающую мобильным телефоном я пытался поймать его с самого взлета и наконец добился соединения в салоне всплеск активности Пассажиры нашаривают сумки под креслами, расстегивают ремни, чтобы добраться до багажных полок. Звучат веселые мелодии, когда один за другим включаются гаджеты, отбрасывая свет от дисплеев на лица владельцев. Я бросаю взгляд на угонщиков, чтобы посмотреть, как они реагируют на происходящее. Но мисс Сури, прикованный к экрану своего телефона и, нахмурив брови, лихорадочно что-то печатает большими пальцами. они снова его включили произносит роуэн зачем он пожимает плечами возможно чтобы передать свои требования мы оба смотрим в сторону бара в стороне от нас беременная женщина звонит мужу по фейс тайму у нее по лицу текут слезы когда она тянется к телефону и касается экрана я так тебя люблю говорит муж я тоже люблю тебя я подавляю всхлип и отворачиваюсь не в силах вынести пытку тем как люди прощаются друг с другом шум в салоне нарастает когда все больше пассажиров дозваниваются до своих близких оставляют сообщения по голосовой почте заверение в любви просьбы о проии если не выживу передай детям что я люблю их франческо отсылает сообщение и я замечаю как она сдерживает слезы вот вот готовые и покатиться по ее лицу которую она стремится сохранять спокойным мне не терпится добраться до телефона лежащего в сумочке в носовой части самолета и я гадаю сколько же продержится сеть когда все сразу пытаются дозвониться домой. моя мама звонила мне за день до смерти это было менее чем через год после того как я бросила учиться на пилота и я не смогла бы выслушать очередной нотации о том чтобы предпринять еще одну попытку вынести ее ненавязчивых однако настойчивых расспросов что же случилось в тот день во время тренировочного полета я оглядела как ее ими мигает на экране и переключила вызов на голосовую почту сама позвоню позднее или утром вот только я не позвонила и до сих пор не могу себе этого простить В моей голове проносятся яркие образы. Адам, стоящий у алтаря, повернувшийся, чтобы увидеть, как я шествую по пределу храма. Первая встреча с Софией. Наш с ней приезд домой. Игры в чудовище из ванны. Провожание в школу. Мы с Адамом держим ее за руки и высоко раскачиваем. Мама не дожила до нашей свадьбы с Адамом. Так и не увидела Софию. я никогда не узнала меня в качестве матери софии я подобного не желаю я хочу находиться рядом с ней именно это я ей пообещала в тот день, когда мы привезли ее к нам. я никогда тебя не оставлю ты больше не будешь одна вот я оглядываюсь роуэн протягивает мне телефон я беру его в руки. даже когда вежливость заставляет меня произнести не могу вы наверное тоже хотите сначала вы позвоните мужу и дочери огромное спасибо я судорожно сглатываю мобильный адама выключен я сбрасываю вызов и звоню на городской телефон представляю как адам неохотно встает размышляя кто это названивает посреди ночи потом неуклюже спускается вниз заглядывает в открытую дверь софии желая убедиться что звонок ее не разбудил. вы позвонили в дом семьи холбруков к сожалению мы не можем вам нажимаю на сброс потом на повтор вызова где же адмы софия я сделала все что требовали от меня у гонщики ради дочери чтобы ее не тронули где же она вы позвонили в дом семьи холбруков к сожалению мы не можем вам ответить оставьте сообщение и мы перезвоним вам как только сможем адам если ты дома возьми трубку адам я велела себя не плакать но бессильно прекратить всхлипывание сопровождающее мои слова и глушащее их самолет захвачен они сказали что софия не поздоровится если я не господи адам если ты дома и ничего не случилось прошу тебя отправляйтесь вместе с софией куда нибудь в безопасное место Они заявляют, что дождутся, когда у самолета закончится топливо, и я тараторю так, что слова наскакивают друг на друга. Тычу пальцем в кнопку сброса и злюсь на себя, что ничего не получилось. Роуэн кладет мне руку на плечо. Дышите глубже. Я дышу. Можно я позвоню еще раз? Конечно. Оставьте сообщение, и мы перезвоним вам, как только сможем. Адам, если я не выживу... передай софии что я ее люблю она храбрая красивая и умная я восторгаюсь ею каждый день и час скажи что я сделала все что смогла чтобы она оставалась в безопасности. я обещала что никогда ее не оставлю и ей нужно знать как же мне жаль пусть простит меня за нарушенное обещание ей многое предстоит в жизни и хотя она не сможет меня видеть я буду рядом охраняя ее я очень ее люблю. и тебя тоже я сглатываю а потом говорю громче и четче только не надо ей об этом рассказывать потому что я вернусь домой аддам вернусь домой я секунду жду представляя воспроизводящие сообщение автоответчик в телефоне посреди пустой кухни затем сбрасываю вызов и глубоко вздыхаю я вернусь домой все нормально я молча киваю роуэну как у меня может быть все нормально как у всех нас может быть нормально а что будет когда закончится топливо негромко спрашивает дерек мы сбились в тесный кружок на полу в проходе между кресками с пассажирами я франческо роуэн дерек и эллис она по прежнему что то печатает в телефоне вокруг нас обрывки прощальных звонков Наполняют атмосферу страхом и скорбью. Я думаю о шести угонщиках, которых насчитала, и размышляю, сколько еще их проявится. Дерек выглядит более растрепанным, чем раньше. Рубашка измята, а очки сидят криво, словно его били по лицу. Франческа медлит с ответом. — Мы разобьемся, — наконец произносит она. — Но что же будет? — не унимается Дерек. — Что произойдет? я вздрагиваю не надо элли крепко зажмуривается двигатели заглохнут один затем через несколько минут или секунд другой самолет превратится в планер значит мы не просто так рухнем на землю спрашивает дарек элис снова вздрагивает глаза ее по прежнему прикованы к дисплею пальцы двигаются с такой быстротой что я не успеваю за ними уследить всплывает воспоаниения и гудение в ушах переносит меня обратно в школу пилотов в раскаленную и тесную кабину сесны сто пятьдесят я резко выдыхаю считая до десяти впваясь ногтями в ладони пока снова не беру себя в руки франческо продолжает для боинга семьсот семьдесят семь относительная дальность планирования приблизительно равнаем то есть на каждые пять километров покрытого расстояния мы теряем триста метров высоты а на какой высоте мы сейчас примерно десять пятьсот тихо отвечаю я наступает молчание пока все заняты вычисления ими тут нет четкого соотношения относительная дальность планирования зависит от погодных условий высоты веса самолета но в итоге произносит Дерек, мы все-таки разобьемся. Он говорит небрежным тоном, будто ему безразлично, словно доходит до меня. Он хочет, чтобы это произошло. В данный момент, добавляет Франческо, самолет по-прежнему летит на автопилоте. В кресле пилота может сидеть кто угодно, разницы никакой, а вот посадка совсем другое. Самолет нужно ездить, переориентировать для посадки или приводнения. Приводнение? Посадки на воду. А нос держать чуть задранным как можно дольше. Если мы сорвёмся в крутой опеке или в штопор, она внезапно умолкает, закусив нижнюю губу. Ну, из них нелегко будет выйти. Поцаряется долгое молчание. «Люди ведь выживают в авиакатастрофах, верно?» эллис смотрит на меня пальцы ее по прежнему нависают над клавиатурой эти инструктажи по безопасности которые вы проводите, а мы пропускаем ему шей по их правилам и нужно действовать она кивает будто отвечает на свои же вопросы сидящие в креслах может и выживают замечает дерек эллис оглядывает салон где все пассажиры пристегнуты ремнями. Кто-то прислоняется друг к другу, вытянувшись, как только позволяют ремни, изложив руки за головы. Остальных расшвыривает, как тряпичных кукол. Мы погибнем, прежде чем рухнем на землю. Я смотрю на беременную женщину. У нее из-под век проступают слезы. Франческа бросает гневный взгляд на Дерека. Хотите поднять всеобщую панику? Элис в чем-то права, говорю я. в зависимости от того как и где мы приземлимся у нас есть шанс выжить, но если мы не сидим в креслах потенциальная вероятность травмирования существенно выше значит нам надо сесть в кресло чуть повышает голос элис она встает на колени вертя головы как магнуст в поисках добычи. я где то читала что в хвосте самолета безопаснее всего, так что это хотя бы какой то выход. «Самолёт загружен под завязку», — замечаю я. «Но мы же заплатили больше?» Она оглядывает каждого из нас, явно игнорируя наши изумлённые лица. «Мы за свои места заплатили больше. Если нас не пустят обратно в бизнес-класс, то имеет смысл...» «Нет». Роуэн поднимает руку, обращённую ладонью к Элис, словно может физически остановить её словесное излияние. «Прекратите!» «Элис?» бросает на него яростный взгляд и снова принимается печатать. я начинаю гадать с кем элис прощается когда она останавливается мгновение смотрит на дисплей и нажимает кнопку все произносит она с облегчением выдохнув доставлено дерак пристально смотрит на нее вы явно меня разыгрывали он переводит взгляд на нас ничего не понявших она написала в газету только честно произносит элис вы поступили бы так же если бы до этого додумались уверенно подобного раньше не было рассказ заложника о захвате самолета прямо с места события и в реальном времени все ошеломленно молчат интересно как скоро статья элисс появится в сети может адам ее прочитает «Надо попросить спасательные жилеты из бизнес-класса», — предлагает Дерек. «Это, по крайней мере, хоть что-то». Мы с Франческой переглядываемся. «До Сиднея остается чуть более двух часов. Теперь мы далеко в пределах Северной Австралии. Если разобьемся прямо сейчас, жилеты помогут не больше, чем ложка в драке на ножах». «Конечно», — киваю я. Среди кресел вокруг нас уже мелькают желтые пятна. Я вижу, как Элис разглядывает спасательный жилет на сидящем ближе всех к ней подростке, с пепельного цвета лицом, и воображаю, как журналистка срывает его с мальчишки, оправдывая ценой билета повышение своих шансов на выживание. «Я пойду», — говорит Роуэн. «Нет», — хором возражаем мы с Франческой. «Это моя работа», — объясняю я, поднимаясь. и, подняв руки вверх, словно сдаюсь в плен. И моя вина. Я медленно прохожу несколько метров до того места, где стоит ганг. Он обильно потеет, переминается с ноги на ногу. Мне бы хотелось принести из бизнес-класса спасательные жилеты. Обращаюсь я к нему. Никому нельзя покидать данную часть самолета. Это поможет успокоить пассажиров. Ганг колеблется. но все таки качает головой явно выполняя полученные от миссури приказы я меняю тактику а кто вас и ждет дома вы женаты я живу с родителями он внезапно осекается будто сболкнул лишнего у него дергается левое веко они наверное гордятся вами от злости нарезка очерченных скулах ганга проступают красные пятна станут гордиться гордиться тем что отстаивают то во что верю приговорив сотни людей к смерти никто не погибнет уже погибли я думаю о кармэлле о том как жизнь вытекла из нее за несколько секунд никто твержу я себе никто больше не погибнет это мнется ганг все случайно получилось если вы выполните приказание никто не пострадает правительство согласится на наши требования и амазонка благополучно посадит самолет а вы отправитесь в тюрьму мы спасем планету я качаю головой сколько вам лет двадцать три двадцать восемь у вас вся жизнь впереди а вам промыли мозги чтобы вы от нее отказались изменение климата самая страшная угроза планете все понятно но это не ответ тогда что болтовня митинги словами перемен не добьешься только действиями вы можете быть частью проблемы если хотите а я горжусь тем что я часть ее решения сесть на пол это слова не ганга которое тяжело дышит словно бежит последние двести метров марафона а приказ мисссури она злобно смотрит на меня когда я буквально падаю на пол потом кричит на зомбезе останься с ним зомбези закатывает глаза однако подчиняется позади нее миссури широкими шагами направляется в носовую часть самолета я украдкой наблюдаю как она стучится в дверь кабины пилотов дверь открывается и миссури исчезает за ней что там происходит мужчина управляющий самолетом называющий себя амазонкой знает достаточно чтобы суметь впустить мисури в кабину но знает ли кто нибудь из них как деблокировать аварийный код доступа слышала ты когда то летала франческо придвинулась поближе и устроилась напротив меня кто тебе сказал один из бортпроводников я обмолвилась что меня поставили насидный эски рейс А он ответил что его тоже внесли в списке экипажа, но он поменялся и добавил что тебе прямо жуть как хотелось полететь слегка улыбаясь она имитирует выговор райена верно я немного успокаиваюсь райен не знает всей истории лишь то что я училась на пилота а потом бросила вот и доверь ему хоть что нибудь мгновенно сплет не разнесет Первый учебный вылет у меня был на пайпере р а28 ширроки подарок от родителей лет в 20 я выпросила у них еще несколько полетов в основном на сесне 150 он сказал что ты начала учиться на пилота авиалиний на лице у франчески любопытство но без неприязни и я подумываю рассказать ей обо всем интересно как я стану во всем признаваться после стольких лет и исповедь священнику когда рядом маячит смерть этой возможности я лишаюсь поскольку раздается треск предваряющий объявление из кабины пилотов говорит ваш пилот женский голос это мисссури почему она управляет самолетом спрашивает франческо я смотрю на ганга но по его растерянному лицу ясно что он тоже не знает а она умеет неизвестно Шепотом отвечает он. Я представляю Ганга в родительском доме. Его комната хранит воспоминания о школе, друзьях юности, музыке на всю катушку. Стоящая рядом с ним Замбези следит за проходом в противоположной части салона. И я думаю, да, я права. Я все верно рассчитала. План начинает медленно вызревать. Миссурия Продолжает. «С сожалению, сообщаю вам, что британское правительство не соглашается с нашими требованиями наложить штрафы на авиакомпании, не способные или не желающие продемонстрировать свою приверженность возобновляемым источникам энергии». Я резко оборачиваюсь, обмениваясь полными ужасов взглядами с Франческой и остальными. «Что все это значит?» ответа долго ждать не приходится мы по прежнему держим курс на сидной говорит мисури там мы продемонстрируем правительству реальные последствия его неспособности действовать в отношении сотрудничества, направив самолет на всемирно известное здание ссиднойского оперного театра ганг резко разворачивается к зомбезе и видит ее перекошенное от ужаса лицо. такое же как и у других угонщиков они этого не знали это в их планы не входило меня противно сосет под ложечкой мужчина в кресле у окна встает держа в руке телефон они подняли истребители об этом весь твиттер кричит это австралийский ввс восклицает кто то из дальнего конца салона они спешат к нам на помощь всех охватывает радость ерзкая и вселяющие надежды мы с франческой переглядываемся лицо у нее бледное и напряженное сосанание под ложечкой усиливается после ухода сури люди опускают руки и разминают затекшие мышцы что сделают истребители спрашивает дерек наше волнение не ускользает от его острого взгляда. «Могут вынудить нас повернуть на Брисбен», — отвечает Франческо, — «или же станут сопровождать нас на минимальной дистанции до аэропорта Сиднея, пока мы не сядем». Роуэн подаётся вперёд, плотно замыкая сектор в четверть круга и не оставляя места для Элис. «А если Миссури попытается подлететь к оперному театру, как угрожает?» «Нам не дадут туда долететь», — Франческо умолкает, потом понижает голос, — так что слышим ее только мы четверо зная что нужно обеспечить спокойствие в салоне а ее следующую фразу пассажирам лучше вообще не слышать нас собьют